Глава Конец путешествия. Послушайте, Док, прервал мои мысли голос Ларри. Я все думаю про эту чертову лягушку. Мне кажется, это ее ручное животное. Будь я проклят, если я вижу какую-нибудь разницу между лягушкой и змеей. А одна из самых хорошеньких женщин, которых я когда-либо встречал, держала у себя двухручных питонов, и они ходили за ней повсюду, как котята. Если бы пришлось выбирать между этими чёртовыми созданиями, я бы, пожалуй, предпочёл лягушку. В любом случае, какую бы тварь не пожелала держать при себе эта девушка, это её дело. Будь то хоть прыгающий амарс дюжиной клешней или скорпион размером с кита. Понимаете? Из чего я заключил, что наши замечания по поводу женщины-лягушки всё ещё волнуют Окифа? Он думает о дурацких пустяках вроде этого глупого моряка. Хмыкнул Маракинов, вкладывая в свои слова максимум язвительного презрения. Что такое их женщины, сравнивая с этим? Он повел рукой, и будто дождавшись сигнала, машина на мгновение замерла, а затем нырнула, можно сказать, ухнула вниз по о т в е с т в е н н о й прямой, за скользила вперед по какой-то несомненно искривленной траектории, стремительно преодолела подъем и начала быстро с б а в л я т ь свою ужасающую скорость. Где-то далеко впереди показалась световая точка. Она неумолимо надвигалась на нас, превращаясь в огромное светящееся пятно. Мы оказались внутри, и тут же движение незаметно прекратилось. Только попытавшись встать на ноги и тут же осев назад, я понял, сколько сил и напряжения потребовало от меня это необыкновенное путешествие. Мускулы ног мелко тряслись, не в силах выдержать вес тела. Машина о с т а н о в и л а с ь в расщелине, проходившей по центру полированной стены зала, пожалуй, около 20 квадратных футов площадью. В стене, расположенной прямо напротив нас, было пробито отверстие, низкий дверной проем, от которого ш е л вниз ряд ступеней. Свет струился из этого не очень большого стенового проема. Его нижний порог находился от пола на расстоянии раза в два превышающем рост самого высокого мужчины. К нему вела винтовая лестница с широкими и низкими ступенями. И сейчас, снова обретя способность трезво мыслить, я понял, что с этим светом творилось что-то чрезвычайно непонятное и загадочное. Серебристые с едва заметным нежно-голубоватым отливом свечения пронизывали искрки о мертвенно-розового цвета. Но этот розовый цвет отличался от цвета террасы в зале, где лежала лунная заводь, так же, как розовый цвет опала отличается от разовеющей сердцевины жемчужины. В нем виднелись крошечные светящиеся вкрапления, похожие на пылинки, р о я щ и е с я в солнечном луче. Они сверкали ослепительным белым светом, подобно бриллиантовой пыли, и все время беспорядочно двигались, словно живые. И этот свет не отбрасывал тени. Из овального отверстия д о х н у л о легким ветерком, потянуло странным незнакомым ароматом, в котором смешались запахи пряных растений и хвойных деревьев. Этот ветерок, играя с моими волосами и одеждой, оказал на меня удивительно освежающее и бодрящее действие. Сверкающие бриллиантовым блеском пылинки дрожали и словно пританцовывали от его слабых порывов. В сопровождении русского я вышел из машины и начал подниматься по закрученным спиралью ступеням, направляясь к входному проему. Там уже стояли о к и ф и Олов. Я заметил, как изменились их лица, когда они заглянули туда. У Олов л и ц о озарилось благоговейным восхищением. Уо Кифа вытянулась от неописуемого изумления. Я заспешил к ним. Прежде всего я увидел пространство. Пространство, насыщенное таким же лучезарным блеском, который вспыхивая и снова угасая пульсировал вокруг нас. Я поглядел наверх, невольно повинуясь инстинктивному побуждению всякого земного человека взглянуть на небо, чтобы обнаружить источник света. Неба не было, по крайней мере неба в нашем понимании. Все заполнял собой искрящийся туман, поднимавшийся в необозримые дали. Все равно, как в ясный безоблачный день на земле вам кажется, будто лазурь до краев переполняет небесный свод. Сквозь этот туман бежали пульсирующие волны света и вспыхивали стрелы лучей. Больше всего это красочное зрелище напоминало сияющий отблеск и северного сияния. Слабые отголоски, октавы ниже тех бриллиантовых аккордов и арпеджио, которые играют на полюсах Земли. Мои глаза не выдержали такого великолепия. Я отвел их и посмотрел прямо перед собой. Впереди на расстоянии нескольких миль я увидел исполинские светящиеся утесы, чьи отвесные стены ограждали со всех сторон озеро с молочно-белой о п о л и с и р у ю щ е й водой. Вне всякого сомнения именно этими покрытыми блестящей, сверкающей р о с ы п ь ю искр по мерцающей поверхности утесами наводилась о п о л и с ц е н ц и я озера. Они тянулись слева и справа так далеко, насколько хватало глаз, и растворялись в лучезарном тумане высоко вверху. Поглядите-ка сюда, воскликнул Ларри. Я перевел взгляд на то место, куда он показывал. Над озером п о в и с л а протянувшись между колоссальных размеров колоннами умопомрачительной красоты вуаль, переливающаяся всеми оттенками спектральных цветов. Я бы сравнил ее с м н о г о к р а с о ч н о й тканью, сотканной пальцами дочерей Джинна. Прямо перед этой разноцветной завесой и немного выдаваясь с каждой стороны располагался полукруглый пирс, или лучше сказать площадь, сделанная из какого-то блестящего бледно-желтого материала, напоминавшего слоновую кость. На обоих концах полукруга виднелось несколько прилепившихся друг к другу строений с низкими стенами, сложенными из розового камня. Каждая из них у в е н ч и в а л а ряд остроконечных изящных башенок. Мы посмотрели друг на друга. Думаю, вид у нас всех в ту минуту был довольно глупый, и снова обратили взоры к выходу. Толщина стены, в которой находилось отверстие, была не менее десяти футов, и, разумеется, мы могли видеть только то, что находилось выше овального проема выхода. Давайте-ка поглядим, что там внизу, сказал Ларри. Он выполз на уступ и уставился вниз. Все остальные последовали его примеру. Под нами, не д а л е как в ста ярдах, раскинулись обширные сады. И должно быть, так выглядели сады многоколонного ирама, которые насадил легендарный царь Аддитов Шаддат для своих у с л о ж д е н и й еще за многие столетия до всемирного потопа, и которые Аллах из ревности так утверждают арабские сказки, украл и спрятал от человеческих глаз в центре Сахары, не оставив людям ни малейшей надежды обрести их вновь. И сделал он это потому, что они затмевали красотой его собственные райские сады. Мы увидели внизу море цветов и рощи ц а ж у р н ы х похожих на папортики о н деревьев, среди которых гнездились украшенные колоннами павильоны и беседки. Стволы деревьев были окрашены в яркие изумрудные, алые и лазурно-голубые цвета, а цветы, чье благоухание доносилось даже сюда, сверкали как драгоценные камни. Между деревьев просвечивали стройные колонны нижнейших п а л е в ы х тонов. Я обратил внимание, что беседки были двойные, точнее сказать, двухэтажные, и что они как-то странно были запачканы непрозрачными для глаз кругами, квадратиками и прямоугольниками. Еще я заметил, что над многими из них простиралась что-то вроде темной пленки, укрывая их подобно крыше. У меня не создалось ощущения, что эта непрозрачная субстанция материальна. Больше всего она походила на легкую непроницаемую для света тень. Этот город садов насквозь прорезала широкая оживленная магистраль, блестевшая как зеленое стекло и перекрытая через равные промежутки изящными арками мостов. Дорога упиралась в широкую площадь, где на фундаменте из такого же серебристого камня, который окаймлял валиком лунную заводь, возвышалось исполинское сооружение, украшенное семью террасами, а вдоль дороги проносились какие-то забавные скорлупки, чем-то напоминающие по внешнему виду лодку Наутилуса. Там внутри сидели человеческие фигуры. А по обе стороны от дороги между ровными рядами деревьев прохаживались другие люди. Справа мы заметили о т б л е с к еще одной магистрали с таким же изумрудным покрытием. Между этими двумя дорогами раскинулись плодородные сады, спускаясь к самой кромке о п о л и с ц и р у ю щ е й воды, обрамленной светящимися утесами и таинственной завесой. Вот так случилось, что мы впервые увидели город Двелера. л Проклятый и ненавистный, как ни одно место на свете, ни на земле, ни под землей, никогда не было и не будет ничего более прекрасного и ужасного, что под силу создать Творцу, или если угодно, Всевышнему. О черт! присвистнул Маракинов. Невероятно! Тролльдом! прохрипел Олаф х а л д р и к с о н Это тролльдом! Слушай, Олаф, повернулся к нему Ларри. Пошли ты свой тролльдом к чертям с о б а ч ь и м Это не тролльдом и не сказочная страна. Это даже не Ирландия, а помните, с ь о р это он сказал Маракинову. Вы что, не видите, что там внизу люди, самые обыкновенные люди? И если там могут жить люди, значит там смогу жить и я. Ясно? Нет другой возможности войти куда-то, кроме как войти туда, и нет другой возможности выйти откуда-нибудь, кроме как взять и выйти. Вот здесь для нас лестница. Яйцо – это всегда яйцо, неважно, как оно приготовлено, и люди – это всегда люди. Дорогие братья путешественники, неважно как они выглядят, закончил он свою тираду. Пошли! И сопровождаемые п о п я т а м нашей троицей Ларри решительно зашагал к выходу.